По следам гипербарей. После того, как нацисты из АННРБ использовали все знания, которые удалось добыть в Тибете, и преуспели в создании оружия, немецкие мистики обратили свои взоры уже на север, в холодную Арктику. В 1931 году немецкие ученые из Аннербы с разрешения советского НКВД совершили перелет по всему Северо-Морскому пути. В результате были составлены точные карты и локации для работы в этих районах германских подводных лодок. Однако копии фотоматериалов Советский Союз так и не получил. Немцы заверили, что все пленки были засвечены. Некоторые современные ученые уверены, уже тогда нацисты начали искать в Арктике следы древней Гипербореи и собирались для этого применить свой подводный флот. С 1940 года германские научно-исследовательские корабли и две подводные лодки прибыли на базу, откуда они и начали свою исследовательскую экспансию в Советскую Арктику. Активно были исследованы остров Вайгач, полуостров Таймыр, Новая Земля, земля Франца Иосифа, где они заложили одну из основных своих баз на острове Александры. В то же время... Главы СССР и Германии договорились о совместном использовании Арктики, а советские и немецкие спецслужбы приступили к исследованию новых видов оружия. На базе экспедиции на Лавазера и в другие районы Арктики они построили новые виды вооружения. Это работа с генераторами, инфразвуковое оружие, это воздействие различными низкими частотами на подсознание человека. Все 12 сухопутных ставок Гитлера были оборудованы инфразвуковым оружием, и сегодня практически мы используем те наработки, которые и были сделаны Ларченко и Аннербы. Свой вклад внесли и русские ученые в создание этого оружия. Бехтерев, Чижевский, Вавилов. Ничем не примечательный морской порт, в котором швартуются катера береговой охраны и рыбацкие лодки. А ведь раньше здесь располагалась одна из мощнейших баз Северного флота. Сегодня сохранилось лишь финское название – хамари и бетонные дома, построенные немцами. Даже спустя столько лет каждый из них выглядит как маленькая крепость. В специальных пещерах-гнездах устанавливались торпедные аппараты. К нему ведет широкий тоннель, расположенный с обратной стороны горы. Как правило, возводили такие технически сложные сооружения руками пленных. Однако из соображений секретности эта база была построена специальными частями. Внимание исследователей привлек трехэтажный особняк. По официальной версии, в нем нацисты разместили гестапо. Но сразу же возник вопрос, зачем нужна была тайная полиция в местах, где практически нет местных жителей? Причем во всем особняке не было ни одной камеры, зато на каждом этаже имелись финские печи. Вероятно, в них сжигались особо важные документы. Тогда историки сделали предположение. Не в этом ледоме размещался сверхсекретный нацистский объект Туле или база 13, строительство которого велось по линии исследовательского центра Третьего рейха Аненербе? АННР бы тщательно скрывал любые следы своей деятельности. Это касалось даже фамилий ученых, которые работали над секретными проектами. Поэтому неудивительно, что над созданием принципиально нового вида оружия, как правило, работали сплошные Мюллеры и Шмидты. Отсюда вывозилось огромное количество засекреченных документов. Есть сведения о том, что на полуостровах Средним и рыбачьим проводились какие-то исследования. Мы знаем, что в 1972 году Курчатовский институт забросил туда группу исследователей. Там остались замурованные в кварцевые жилы огромные алюминиевые кабели. Туда была подведена такая же линия электропередач. По словам местных рыбаков, в Малой Волоковой губе даже всплыла рыба, вода вскипела. Весь этот объект представлял собой одну большую тайну. Непонятные постройки разной величины и конфигурации, спрятанные в сопках, к которым тянулись мощные линии электропередач, бункеры и пещеры невероятной прочности с прекрасными подъездными путями. И все это тщательно охранялось из суши, и с моря, даже несмотря на трудности на других фронтах. Для чего все это было создано? Историки предполагают, Возможно, именно здесь нацисты собирались испытывать нечто вроде тектонического оружия. Основополагающим принципом размещения подобных устройств было размещение на самом конце кварцевой жилы. Что такое кварцевая жила? Это фенобалтийский щит на Кольском полуострове. Его толщина 150 километров достает до магмы. А теперь представьте себе. Варцевая жила образовалась на момент выброса магмы и застыла в таком положении. Мы имеем под собой гигантский пьезоэлемент 160 километров длиной и шириной 10-15 метров. На него надавливает северный ледовитый океан, происходит мощнейшее давление. Какой выброс энергии можно здесь получить? Миллионы, миллиарды электроновольт. Ученые подсчитали, что на исследования, которые проводила АННРБ, нацистская Германия потратила больше денег, чем Соединенные Штаты, на создание первой атомной бомбы. Есть данные, что в 1940 году, еще до начала Великой Отечественной войны, еще до того, как Германия вступила в войну с Соединенными Штатами Америки, на модернизацию сооружений, которые принадлежали АННРБ, были... Выделены миллионы дойчмарк, которые в современном эквиваленте составляют примерно 1 миллиард 250 миллионов долларов. Вот это и дает основание историкам всерьез считать, что Адольф Гитлер вовсе не застрелился в 1945 году в своем бункере, а остался жив и даже бежал из Германии. Авторы подобных теорий утверждают, что именно стараниями своей мистической организации Аненербе Фюрер дожил до преклонных лет и встретил старость на другом конце света.